Мирояр. Мирояру снился дивный сон. Будто бы нежные девичьи руки крепко обнимали за шею, а в ухо лился сладостный шепот. «Любимый мой, единственный, только ты мне нужен, а с другим не хочу быть». Огонек ластилась к нему, сжалась всем телом, а он обнимал в ответ. «Конечно, только его никому не отдаст, ни наложницей, законной женой сделает». И пусть совет будет зол, однако владыки Явграда они не указ. Осталось дар сварога вернуть, а брата-недоумка в землю закопать. Только об этом подумал, как перед взором встало бледное лицо Яромира. Из разорванного горла толчками хлистала кровь, глаза неживые. Его, Мирояра, когтями тарана сделано. Обрадоваться бы, однако нехорошо что-то сделалось. Неправильно это. Тоскливо. Пусть враг ему, а все-таки брат. И если бы не дар сварога, то, может, жили бы они дружно, правили княжеством вместе, а любимая женщина им двоим ласку дарила. Совсем ополоумел, зашипела девица, как змея, и кожа ее стала холодная, гадкая. Это не его огонек. Мирояр дернулся, селись сбросить оковы сна. Но в глаза будто песка сыпанули, никак не открыть. А нежные до этого объятия стали удавкой и потянули в беспроглядную пучину. Мирояр уперся. Врешь, не возьмешь. Недаром он тайные свитки учил. Негнущимися пальцами княжич начертал на груди обережную руну. Над ухом так и взвизгнули. Ай, ты чего, жжется? А Мирояр в ответ против волжбы словечко шепнул. Со всех сторон завыла, заплакала, да и лопнул черный морок, будто пузырь. Мирояр вскочил на ноги. «Агния!» — рявкнул во все горло. И от со зверем перекинулся. «Нет его, любой! Ушла!» Коротко взрывев, Мирояр одним прыжком перемахнул через поваленное дерево и помчался сквозь чащу. Тонкий запах душицы ввел его надежнее путеводного огня. Мирояр ни на мгновение оходу не сбавлял. Найдет ее, спасет. Не могла Огонек по своей воле их с братом оставить. «Помоги!» Донеслось вдруг издалека ее голос. Зверь кинулся спасать. Бежал спора, но недолго. След вдруг вильнул и пропал. Нет больше запаха. Как же так? Мирояр повернул обратно, хотел снова искать, но в спину ударил полный боли крик. «Невыносимо слушать!» И, позабыв обо всем на свете, Мирояр кинулся на помощь. Но чем дальше бежал, тем гуще становился лес. Деревья обступили стеной, крепко сомкнули ветви. Мирояр одну елку в щепы разнес, другую третью, дюжину одолел, три, а потом все, кончились силы. Когти только драли иссохшие стволы, а проломить не могли. «Мирояр!» — заплакал огонек пуще прежнего. «Умираю!» А у него сердце чуть не лопнуло. Угодив заподню, как последний дурень, Мирояр метался из стороны в сторону. Никак ему не отыскать дорогу к любимой. Из груди вырвалось протяжное скуление. Мирояр готов был себе хвост отгрызть. Вот он сглупил так сглупил. Сиди теперь, зубами отбесили окладцы. Однако собрав остатки сил, он снова бросился сквозь чащу. Бился до той поры, пока лапа не увязла в переплетении корней. Мирояр дернулся раз. Другой, третий. Но нет. Крепко захлопнулись селки. А вдалеке снова заплакала огонек. Ей вторил рев брата. В груди так и оборвалось. Яромир нашел и спас. А его Мирояра искать не станет. Яромир. Земля крошилась и осыпалась мелкими камнями. Яромир крался вдоль обрыва, боясь лишний раз вздохнуть. Слишком зыбким был песок под лапами. А корни деревьев шевелились, будто живые. Того и гляди, потянутся вперед змеями и стряхнул огнюшку в пропасть. «Яр!» — тихонько заплакала девица. «Не надо, не подходи!» Зверь ничего не ответил. Кромешной тьме оборотень видел хоть хуже, чем днем, однако все равно достаточно. И в этот раз права была веда. Сунуться помогать без ума — Обоим пропасть. Потому как прибежал Агния никуда нибудь а в бесовые овраги. Место тут хуже болота с мавками. Земля как живая колышется, Деревья с места на место перебегают, Ямы пропадают и появляются. Не выжить тут путнику ну никак! И Яромир бы сюда не шел, Однако прибежал, не чуя лап. Как очнулся от тяжкого дурмана, Так и ринулся на поиски. А может, он до сей поры спит, и мерещится ему всякая небыль. По шкуре пробежала дрожь, а в ушах зазвучала полная горячей любви единственной. Ах, как сладко было слышать признание Веды, ее восторженной речь о силе самого достойного княжича. Может, Яромир проспал бы до рассвета, однако Аглая принялась вдруг рассуждать о том, как им вдвоем хорошо будет. И вспомнил Яромир брата увидел бездыханного у своих ног. И такая тоска взяла, хоть вой. Подумалось вдруг, что ежели бы не дар сварога, то по-другому бы их жизнь сложилась. И Любушку свою уж как-нибудь поделили на двоих. веда возьми да и зашипи змеей. Вот тогда Еромир понял. Нечисто дело. Хотел глаза открыть, а веки будто дубовые. И так и сяк крутился, ничего не помогало. Только молитва к сварогу спасла, выдернула из паутины цепкого морока. Ну а потом Яромир на помощь кинулся. Правда, нечисть его с дороги сбить хотела, однако не поддался. А вот Мирояр, похоже, сглупил. Земля под лапой ушла вниз. Огнюшка ойкнула, зверь ответил рыком. Вот же бесы поганы. Но ничего, против силы свароговой никто не сдюжит. Яромир на мгновение вернул себе человечий облик. «Делай, что я скажу!» — крикнул Агни. И, вновь обратившись в зверя, по маленькому шажочку двинулся к дереву, что лежало у самого обрыва. Его толстый ствол выдержал бы и двоих оборотней. Жаль, Мирояра нет. Тоска вновь сдавила грудь. Еромир обругал себя за мягкое сердечие и, примерившийся в один прыжок, оказался у дерева. Обхватил руками, приподнял а самого в жар кинуло. Тяжело. Нет, не сдюжит. Но Агниушка вскрикнула от страха. Вот-вот во враг свалится. И Еромир как-то смог дотянуть бревно до пропасти. Склонил его вниз, а лапы в песок ушли. И со всех сторон нечисть повылезла, заскрепела, застонала на сотню голосов. Однако умница Агния трусить не думала. Крепко ухватил из-за над ней на ветви, и Еромир одним махом вытянул девицу на твердую землю. Тут же к ней кинулся, подхватил «Да вон отсюда!» «Мама! Мамочка!» Вдруг заплакал детский голосок «Спаси! Не оставь!» Огнюшка беспокойно вздохнула, но Еромир лишь сильнее сжал когти. Теперь понятно, кто веду увел. Лисавка это, а не дитя. Однако женское сердце разве устоит против жалобного плача? Вот и Агниюшка не смогла. Хорошо, что они с братом очнулись. Только Мирояр вспомнил и опять дурно сделалась. А ведь пока соперник чаще воет, можно уйти, сбежать, прихватив в веду, а ненавистный брат пусть сам с нечистью воюет, глядишь, не сумеет одолеть и в землю сляжет. А он, Еромир, заполучит себе силу и веду заодно. Славно было бы. Зверь вновь зарычал. Хотелось ему этого очень, однако Яромир уперся. Нет, надо искать, потому как не привык он в должниках ходить. Мирояр его из болота вытащил, не оставил, а он из лесной чаще выведет. А в дар в честной схватке получит. И никак иначе. Хорошенько принюхавшись, Яромир завернул в другую сторону. На след напал сразу. Не мудрено. Мирояр такую просеку выгрыз, слепой заметит а рядом бежала Лисавка, притворялась девочкой в ободранном платье, тянула к ним руки, жалобно плакала и просила ее не бросать. Даже ему неспокойно сделалось, огнюшка и вовсе дрожала. Но крепилась, вела себя смирно, только лбом в плечо уперлась и ушки зажала. Ну и хорошо. Яромир взревел, давая понять брату, что он рядом. Мирояр ответил. Но в его голосе явственно сквозила боль. Плохо. Яромир припустил сильнее. Надо Мирояра вызволять и убираться уже отсюда. Однако, когда он протиснулся меж деревьев, то с досады чуть не взвыл. Застрял его братец, как заяц в селках, ни туда, ни сюда. Увидев понорого дурня, Агнюшка завозилась и потребовала ее отпустить. Не хотелось, конечно. Однако Еромир себя заставил. А Лисавка тут как тут, плачет, мамочкой зовет. Только Веда ее больше не слушала. Дрожащими руками пробовала раздвинуть корни, которые зажали лапу Мирояра и чуть слышно каялась. Опять все из-за меня. Прости, прости. Но скользкая от крови корневища сжималось лишь сильнее. Того гляди, переломает кость. Яромир бросился на подмогу. Подцепил когтями, рванул, а брат дернулся изо всех сил и стал, наконец, свободным. Однако вместо того, чтобы удрать, сменил обличье и бросился на Лисавку. Перехватив девочку за горло, поднял ввысь. «Кто послал?» — затряс будто куклу. Но нечисть лишь хохотнула, и вдруг рассыпалась в руках брата ворохом тряпок. Мирояр коротко ругнулся. Яромир поддержал его рыком, а потом они вместе направились обратно к месту отдыха. Надо бы здоровье поправить, да решить, что делать дальше.